Глава 13. Хлопоты. Когда все отсмеялись, я продолжил. Кроме доспехов, каждый получит набор магической бижутерии, что по максимуму увеличивает необходимые характеристики. Мой набор позволил поднять ловкость на плюс 10, меткость плюс 10, уклонение плюс 10. «И здоровье плюс двадцать». Я вздохнул, вспомнив, что такой же ушел вместе с Джокером. «Охренеть! Прошу прощения, что мое воспитание не позволяет выразиться более эмоционально. Дед, ты настоящий Дед Мороз! Такие плюшки!» Радостно пробасил Паша. «Для тебя, лесоруб, как для будущего воина-танка, я припас парные секиры третьего уровня. У них физическая атака шестьдесят пять, сто тридцать». «Да и доспех для тебя усилим по максимуму». Я повернулся к Еве. «Для тебя есть парные мечи, также третьего уровня. Думаю, с твоими возможностями и характеристиками это самое отличное оружие для тебя будет». Ева радостно взвизгнула и повисла у меня на шее с поцелуем в щеку, но очень рядом с губами. После того, как Ева меня отпустила, я повернулся к зомбаку. «Луис, для тебя у меня приготовлено копье или алебарда на третий уровень». На выбор, так сказать. У «Алибарды» физическая атака побольше, но выбирать тебе. Я замолчал. «А для нас что-нибудь кроме прощи есть?» — поинтересовалась Крейзи. А Дали с надеждой посмотрела на меня. К сожалению, ничего дальнобойного в фургоне для стрелков не было. Но зато я подготовил материалы и комплектующие для сборки двух арбалетов на пробу. Думаю, у меня все получится. И мы получим две убойные на сто метров игрушки. С помощью них я и надеюсь осуществить быстрый кач. Третий, плюс еще два или три, сделаю позже. А зачем нам пять или шесть арбалетов? недоуменно спросил Паша. Дед, ты надеешься ремесло кузнеца получить? Думаешь, выйдет? задумчиво спросила Ева. А вдруг получится? Но не умею я ковать, зато знаю, как разные стреляющие штучки собрать. Были бы материалы на комплектующие, ответил я. «А мне все больше и больше нравится быть в команде деда. Если он скажет, что у него найдется, чем эти все новости и подарки обмыть, то я готов поверить, что наш командир — суперчитер», — пафосно произнес зомбак и рассмеялся, показав всем свои великолепные зубы. «Это ты, Луис, вовремя напомнил. Я видел ваши недоумевающие взгляды, когда закупил в основном муку из продуктов. Если честно, то и она не нужна. В фургоне полно еды в виде саморазогревающихся первых, «Вторых блюд, джемов, соусов, кондитерских изделий, галет. Насколько я понял, это то, чем питаются неписи. Есть и водочка по золотому за бутылку. Так что поддерживаю предложение зомбака. Готовим праздничный прием пищи с вручением и обмывкой первых подарков». «Да здравствует суперчитер-дед! Ура!» — заорал зомбак Его дружно поддержали другие члены команды, при этом Ева, взяв меня под руку, прижалась аппетитной грудью к плечу. Утром всю команду выгнал на зарядку. Ева только улыбнулась на мою команду на зарядку. Стана, вись. Крэйзи и зомбак, вскочив с постели, браво, и в унисон ответили Ес, сэр. Паша проворчал, что вновь в армию попал. А Тина весело рассмеялась. Прихватив полотенце и мыльно-рыльные принадлежности, вооружившись, аккуратно покинули пещеру и легкой трусцой побежали к озеру. На берегу водоема под моей команды прогнали гимнастический комплекс, а потом искупались. Вчерашний небольшой хмель вышел полностью. Все-таки здорово быть двадцатилетним, да еще и с модифицированным телом. Если на третьем уровне так здоровье прет, что же будет дальше? А дальше было возвращение в грот. «Завтрак и распределение работ». Луис и Лесоруб были озадачены копкой двух ловушек на звериных тропах, которые вели к озеру водопою. «Девчонки под моим руководством должны были сделать из ткани выкройки доспехов на себя, а я занялся изготовлением арбалета или самострела». Выпилив в размер из бортов ургона кусок доски, приступил к изготовлению дальнобойного оружия. Доска была просмоленная, обработке поддавалось плохо — Тем не менее, к обеду в черновом варианте уже можно было видеть приклад, его шейку, цевье и направляющую, в которой еще предстояло выдолбить жёлоб для стрелы или болта. После обеда девчата, закончив кройку, кроме Дали, Тины присоединились к землекопам. Они должны были нарезать ивника и сплести щиты для ловушек. Рыжая же красавица вызвалась изготовить из лески тетиву для самострела. Как оказалось, девушка за свою прошлую жизнь научилась плести и вязать все, что только возможно, от ковра до шарфика или наоборот. Так в работе и в переписке в групповом чате прошло время до ужина. Паша с помощью прихваченной удочки успел наловить рыбы. Крейзи подбила парочку луговых собачек. Ева насобирала зелени и топинамбура, поэтому вечер прошел в приготовлении живой пищи в виде ухи из карпа, жареных карасей и рагу из земляной груши, и аппетитных кусочков мяса. Адалина пекла вкусных лепешек из принесенной муки. Пришлось под это дело выделить бутылочку водки. Консервы дело хорошее, но свежеприготовленная на костре пища вызывает куда большее слюноотделение. В таком режиме прошло еще два дня. А утром третьего моя игрушка и четыре болта к ней наконец-то были готовы. Арбалет вышел на загляденье. Все комплектующие, изготовленные гефестом по четыре золотых на один самострел, встали как влитые. Спусковой механизм и прижим стрелы или болта работали как надо. Тетива, сплетенная дали из лески, была просто великолепной. Я даже не представлял, что ее можно было сплести круглой. На площадке у озера, которую мы выбрали для испытания арбалета, собралась вся команда. Я вставил ногу в стремя и, работая руками и спиной, натянул тетиву. По моим ощущениям, натяжение было где-то в районе 60 килограммов, а может, и больше. Уложил в желоб болт, зажав его прижимной планкой, совмещенной с прицелом, и, развернувшись в сторону мишени, до которой было метров 40, приложил приклад к плечу. Медленно навел арбалет на цель, в качестве которой использовали новый котелок на 3 литра с налитой в него водой. Надо было проверить пробиваемость болта и точность боя. Размер котелка был поменьше головы человека. Задержал дыхание и плавно потянул в спуск. Тетива тренькнула, арбалет значительно тряхнула, а котелок слетел с валуна, на котором стоял. Дружные крики восторга членов команды, а перед глазами возникла надпись. «Поздравляем, вы создали стальной арбалет первого уровня. Скорость атаки — 0,62. Дальность — 100». Физическая атака — 28-64. Требуется силы — 5. Требуется ловкости — 7. Требуется уровень — 3. Цена — 100 золотых. Прочность — 100 на 100. Без привязки. Изготовил игрок дед. Вы сделали первый шаг к получению ремесла «Кузнец». Опыт ремесла — плюс 30. Создайте еще 4 предмета первого уровня. Я замер с блаженной улыбкой на устах. «Получилось!» «Я теперь и кузнеца прокачаю. Дополнительный бонус плюс пятьдесят очков опыта. Поздравляем! Вы получили четвертый уровень!» Ева подошла ко мне и заглянула в глаза, молча задавая вопрос, на который я ответил, схватив ее одной рукой в охапку и закружив по кругу. «Получилось!» Как сумасшедший заорал я, краем сознания контролируя свои движения чтобы не причинить девушке боль арбалетом, который остался у меня в другой руке. Пока я крутил Еву, которая обняла меня за шею, и орал, нас окружили другие члены команды. Дождавшись, когда я отпущу девушку, Луис спросил, что получилось-то? Еще четыре таких арбалета, я получу ремесло кузнеца. На переполнявших меня эмоциях ответил я. Дед, дай поглядеть. С милой улыбкой попросила Крейзи. Держи. Я отдал самострел девушке. У Анны расфокусировался взгляд, а потом она в восторге заорала. «Сто метров! Атака! До шестидесяти четырех единиц! Жесть!» «Пойдем посмотрим, что там с котелком!» Прервал я восторге девушки, и мы все вместе пошли к мишени. Котелок оказался пробитым на вылет. При этом болт умудрился еще на треть войти в глиняную стену каньона, метрах в двадцати за мишенью. Выдернув стрелу, я убедился, что наконечник остался почти целым. Носик отломился, но минут тридцать шлифовки а камень и будет как новый. В уме поставил заметку, что надо напильник и точильный камень купить. Обведя взглядом команду, которая полукругом стояла передо мной, произнес. «Поздравляю, у нас теперь есть отличное дальнобойное оружие, с помощью которого можно и на бизона замахнуться». Посмотрел на Крейзи, которая любовно гладила приклад арбалета. «Крейзи, это машинка твоя. Справишься?» «Позвольте представиться. Марксман, штаб-сержант корпуса морской пехоты Анна София Бусто. Позывной «Крейзи», личный счет — 46 подтвержденных убитых, в том числе пять снайперов противника». Девушка грустно улыбнулась. «Сорок седьмой убил меня». Я стоял с отвалившейся челюстью и выпученными глазами, как и все остальные. «Да, мы знали, что Анна была военной и погибла в Афганистане». Но то, что она была пехотным снайпером, а не какой-то машинисткой-телеграфисткой, стало для всех шоком. Охренеть! Выдавил из себя лесоруб, высказав одним словом состояние всех остальных, после чего многозначительно посмотрел на Луиса, глядевшего на свою подругу круглыми глазами. «Справлюсь, дед. Может, пройдемся по ну дальше? Надо же посмотреть, куда ручеек из озера течет. Тем более я в той стороне пару раз оленей не видела. Ты как, дед?» Спросительной интонацией произнесла Анна. «Почему бы и нет? Сходите, я сейчас Дали флаг лидера передам. Пора и качем начать заниматься», — ответил я и, открыв интерфейс, сделал Тину лидером пати. «А ты, дед?» — спросила Ева. «А я займусь изготовлением второго арбалета. А потом вашими доспехами. Сейчас идем в пещеру, и вы экипируетесь по полной. Кольца, ожерелья, пояса, эликсиры выдам. сухпаек возьмете и вперед». Заодно проверим, на каком расстоянии между членами пати очки опыта перестанут начисляться. Через час отряд ушел в ту сторону, куда отправился в свое время Джокер. Договорились, что они пройдут по каньону километров 10-15, проведя разведку. Интересно было узнать, во что превращается небольшая речушка, вытекающая из озера, да и проверить, какая живность здесь водится, кроме волков и оленей. Я же принялся за изготовление второго арбалета, который надеялся сделать за два дня, с учетом имеющегося опыта. Перед тем, как приступить к работе, раскидал полученные за уровень статы и посмотрел на конечный результат. Игрок Дед, раса Человек, класс Стрелок, уровень Четвертый, доступно жизни 99, супруга нет, репутация 0, клан нет, титул нет, статус Охотник, опыт 932. Требуемый опыт – 1400. ЖС – 120 плюс 20. УБ – 120. МЭ – 0. Дух – 400. Шкалы жизни и бодрости опять немного поднялись. Плюс 20 очков жизни за счет пояса на здоровье. Кидаем 1 очко в силу и 4 в ловкость. Получаем сила 7, ловкость 21 плюс 10, выносливость 4, интеллект 3. Доступно – 0. Колечки ожерелья добавили к ловкости плюс 10. Они же увеличили физатаку на 5 единиц, меткость до 18. Шанс критического удара стал 5%, а уклонение – 12 единиц. Правда, что это такое, пока не разобрался. Физическая атака 4 – 8, плюс 5. Магическая атака 0. Шанс критического удара 5%. Меткость 8 плюс 10, уклонение 2 плюс 10 – Скорость 2,6 метров в секунду. Очень неплохой результат. Теперь бы еще быстрее арбалеты-доспехи сделать, качнуть всех до пятого уровня, и можно будет в пятерку перебираться. Очень уж хочется на магию посмотреть. Мысли о дальнейших планах и действиях носились в голове. Пока вырезал новую заготовку доски, а потом, расчертив ее, в черновую выпиливал контуры арбалета. Прерывая мои раздумья, перед глазами зажглась надпись. «Поздравляем! Игрок Крейзи убил снежного барса седьмого уровня. Ваша награда — опыт плюс 54 очков. Шкура снежного барса имеет большую ценность. Отнесите ее главе администрации и получите награду 100 золотых». «Вот это номер! Ребята-зверюгу седьмого уровня завалили. Сколько плюшек капнуло!» Если 40% процентов для лидера отошло, то Дали сразу второй уровень получила. И по пятнадцать золотых на нас выходит, а 10 в общую кассу. Я залез в групповой чат и увидел ликующие записи. Дали. Дед, я второй уровень сразу получила. Ура! Крейзи. Дед, я его одной стрелой в глаз завалила. Здоровый зверюга! Замбак. Анна, ты прелесть! Лесоруб. Килограммов 120 весит. Охренеть! «Ева, какой он красивый!» Я читал переписку в чате, которую организовали именно для меня, и думал о том, что команда начинает становиться командой, а первые успехи ее значительно сблизили. И кажется, у нас в пати супер-снайпер. Одной стрелой моба седьмого уровня завалить, попав в глаз, это очень круто. Это точно был критический выстрел. Да и то, что здесь в каньоне есть мобы седьмого уровня, это очень здорово, хотя по мне лучше на бизонов охотиться, чем на снежных барсов. Я стоял перед игроками команды, выстроившимися в одну шеренгу передо мной. Только что закончили маскировать вход в пещеру. Проверили и обновили ловушки, спрятали все, что можно спрятать, и теперь были готовы выдвинуться кружным путем в нулевку. Завтра истекал срок пари, выигранного нами уже даже с превышением. В нашей команде не было никого ниже третьего уровня, которого достигли Дали и Лесоруб. Замбак, Крейзи и Ева получили четвертый уровень, а я качнул пятый. Этому поспособствовало наличие в каньоне мобов высокого уровня. В пате кроме Снежного Барса удалось завалить 10 ужасных волков 4 уровня по 50 очков опыта за каждого, одного черного медведя 8 уровня, за которого получили 675 очков, и пещерного льва 8 уровня за 900 очков, 3 попавших в ловушки оленя 4 уровня, рыба, луговые собачки. В общей сложности за 10 дней кача мы командой набили живности больше, чем на 2800 очков. Мне еще за изготовление доспехов и арбалетов прилично перепало. Из-за их изготовления я поучаствовал лично только в охоте на пещерного льва. Помимо очков и дорогой шкуры со снежного барса был получен рубиновый камень первого уровня, а из медведя и льва вырезали по два янтарных камня, также первого уровня. Это не считая того, что шкуру медведя арена оценила в 125 золотых, а шкуру льва в 150 золотых. Насколько удалось разобраться с камнями, то их, вероятнее всего, надо было вставлять в ячейки оружия и доспехов, при этом янтарные камни увеличивали количество жизненной силы, а рубиновый — урон от физической атаки. Только вот как это делать, разобраться пока не удалось, поэтому камни положили в общую кассу команды до лучших времен, то есть до прихода в пятерку или десятку, где можно будет узнать их цену и как ими пользоваться. Я глядел свое воинство и довольно улыбнулся. Вся команда была одета в кожаные доспехи и вооружена оружием третьего уровня, кроме двух арбалетов первого уровня. Но именно они позволили добыть основную массу трофеев. Из добычи с собой тащили все шкуры. За мех барса «Медведя льва» арена пообещала награды, которые вместе составили 375 золотых. На продажу также шли шкуры оленей и ужасных волков, кроме шести, которые мне удалось удачно снять полностью вместе с мордой. Из них решили сделать накидки. Как у знаменосцев, несших легионного орла в армии Древнего Рима. На вчерашнем праздничном ужине постановили, что команда будет теперь называться «волки». Сначала были прилагательные, типа «ужасные», «грозные», «быстрые», «ночные» и такое прочее но в конце концов остановились на просто волки Детство, конечно, но, с другой стороны, все мы в душе дети, которые мечтают быть в сильной команде. И если ее название способствует сплочению коллектива, значит, это полезное дело. Из фургона прихватили для продажи часть оружия, ножей, котелков, фляг, одежды, кожи и всякой мелочи. Нагрузились по полной, но, как говорится, своя ноша не тянет. «Ну что, волки, готовы к походу в нулевку для получения плюшек и небольшого отдыха?» — весело спросил я. «Готовы, дед, только вот шкуры пахнут так, что глаза слезятся». Сморщив нос, произнесла Тина. «Извини, Дали, скорняки из нас с лесорубом неважные. Что смогли при первичной обработке шкур сделать, то сделали. Слава богу, в фургоне соли полно, а то дело вообще швах было бы. А так в нулевке шило или непись их дальше нормально выделают». Так что накидка из шкуры ужасного волка будет на тебе шикарно смотреться. А пока придется потерпеть. В общем, взвалили поклажу и двинулись. Крейзи, вы зомбаком в головном дозоре. Ева и Дали контролируют тыл и по мере возможности заметают следы. А я и лесоруб изображаем нагруженных мулов. Скомандовал я и подошел к одной из двух волокуш, которые придется переть до нулевки мне и Паше, как самым сильным. Я для этого кое-что из бижутерии на силу добавил. Наше появление в поселке вызвало фурор. Шесть человек в усиленных кожаных доспехах, вооруженные классным оружием. Особенно удивляли всех арбалеты. Для нулевки в качестве дальнобойного оружия использовалось только проща. Как рассказал Вятич, он помнил одного игрока, который сделал себе лук. Но он был чемпионом то ли мира, то ли олимпийским по стрельбе из лука. С помощью него тот до пятого уровня дошел за месяц и свалил в пятерку. Но это было лет десять назад. Мы вместе с Евой и Зомбаком перетащили вещи из склада в мой номер. В это время остальные сдавали шкуры барса, медведя и льва. Дали, Крейзи и лесоруб, которые были лидерами пати, когда валили этих зверей, передали их по распоряжению Радши портному неписи с говорящим именем Молчун, от которого и получили награды. Я же после складирования вещей из фургонов снятый отдельно номер отправился к главе поселка, чтобы переговорить с ним по поводу найденного фургона и вещей в нем. Я до сих пор не мог понять, почему он меня сам к себе не вызвал. Наверняка ему от арены капнуло сообщение о найденном кладе. Почему он не поговорил со мной сразу, как я пришел в нулевку за членами команды после того, как организовал в пещере базу? Не знаю. Может быть, условия квеста не позволили, может еще что? и бог с ним». Главное, договорились с Раджи о том, что сам фургон, продукты и водку заберут неписи за тысячу золотых монет. А все остальное я волен был реализовывать, как захочу. И это было приятной новостью. Консервы — дело хорошее, но мы почему-то все время кача в каньоне предпочитали самостоятельно приготовленную пищу из свежего мяса и рыбы. Наверное, по этой причине и неписи ходили в корчму. Поэтому, подумав, я посчитал консервы напрасным грузом. Кому они из игроков нужны будут? Я за все время нахождения в игре только один раз банку тушенки купил, и то ради самой банки, а тут тысяча золотых. Теперь остается только починить колесо у фургона и притащить его в нулевку. А в нем и оставшийся груз, который, по моим прикидкам, без консервов и водки тянул еще на пару тысяч золотых при продаже по минимальной цене.